Сотрудничая в юмористических журналах, Чехов работал почти во всех жанрах, обычных для этих журналов. Одним из самых распространенных был жанр комического календаря и разнообразных пророчеств. Таковы «Брюсов календарь» и «Частные и общие предсказания стрекозы». Новый астрономический календарь журнала «Развлечения», «Предсказания осколков» И другие. Чехов вел подобный юмористический календарь в марте-апреле 1882 года в журнале «Будильник». Среди чеховских мелочей этих лет часты различные афоризмы, изречения, мысли людей разных профессий, исторических и псевдоисторических лиц. «Мои остроты и изречения». философские определения жизни, плоды долгих размышлений. Остроты, объединяемые Чеховым обычно под традиционными для малой прессы заголовками «И то, и сё», «О том, о сём», «Вопросы и ответы», подобные мелочи, финтифлюшки, пожалуй, самый распространенный жанр юмористических журналов. В «Искоре» уже в первый год ее существования, 1859 появился отдел «Искорки». Шутки в стихах и прозе, новости, стихи и заметки, внутренние и заграничные. В новом «Гудке» 1862 году «Погудки», «Извещения», «Слухи», «Афоризмы» и «Замечания». «Вопросы без ответов», Несомненные истины, афоризмы губернского Ларош-Фуко. В старом будильнике 1865 66 годов шутки такого рода объединялись под общими заголовками «звонки», «старые анекдоты», «повседневные шалости», «из записной книжки наблюдателя», «заметки, выводы, измышления и прочее», «вопросы без ответов», «на память». Вопросы, разные мысли и заметки. В журналах чеховского времени были уже десятки рубрик, под которыми помещались эти юморески. Например, в московском обозрении и продолжавшем его мирском толке в 1878-84 годах всякая всячина, смесь, арабески, мысли, шутки, афоризмы. Или в «Стрекозе» 1878 года. «Мысли и афоризмы, всего понемножку, крупинки и пылинки, кое-что, анекдоты, шутки, вопросы и ответы, мелочи, комары и мухи, из архивной пыли, каламбуры, анекдоты, шутки». Близкие к этому в «Будильнике» 1877-84 годов Клише, наброски, негативы, корректуры, инкрустации, афоризмы, парадоксы, монологи, анекдоты, мелочишки, современные анекдоты, монологи, парадоксы и цитаты, пестреть, росинки, мелочи, штрихи, наброски, пустячки, афоризмы, шутки, каламбуры, снежинки и кристаллы, между прочим. В юмористиках такого типа – Давление жанра наиболее ощутимо, и когда авторство Чехова не устанавливается документально, принадлежность ему тех или иных кратких афоризмов или острот в общей подборке установить достаточно сложно. Много параллелей отыскивается и к «Конторе объявлений Антоши Че», «Чеховским комическим рекламам и объявлениям», например, объявление стрекозы или справочный отдел развлечения его Оберверхам вопросам и ответом несколько произведений раннего чехова построено на использовании названий газет и журналов мой юбилей мысли читателя газет и журналов. Подобная игра названиями – один из самых распространенных приемов малой прессы. Примыкали к юмористической традиции и такие произведения раннего Чехова, как «Слово-толкователь для барышень», «Три тысячи иностранных слов, вошедших в употребление русского языка», «Краткая анатомия человека», «Дачные правила», «Руководство для желающих жениться». Шутки подобного рода чрезвычайно распространены в юмористической прессе восьмидесятых годов и в юмористике вообще. Так пародийные грамматики и шуточные юридические кодексы известны еще в средние века. Сравните также русскую семинарскую комическую традицию этого рода. Чехов сам отчетливо осознавал традиционность малых форм. Просматривал сейчас последний номер «Осколков», Писал он Лейкину в конце июля или начале августа восемьдесят третьего года. И к великому ужасу, можете себе представить этот ужас, увидел там перепутанные объявления. Такие же объявления я неделю тому назад изготовил для осколков. И в этом весь скандал. В качестве примеров приведем параллели только к двум чеховским юморескам. Первое. «К моим остротам и изречениям» 1883 года. Этот жанр, восходящий к изречениям Козьмы Пруткова, был очень распространен в юмористической прессе. Один из первых его образчиков – нравственные суждения и правила, вычитанные из восточных мудрецов господином Элефантом, был снабжен откровенным примечанием, что автор – ученик знаменитого Козьмы Прудкова, афоризмы которого имели столь громадный успех несколько лет тому назад. Далее в нескольких номерах выдавалось по четвертакам, то есть по 25 штук за раз. Афоризмов такого типа: в женщине красота без выражения тоже что крючок удочки без червяка. Ловимые подойдут, понюхают и отойдут порочь. Укусил тебя клоп, можешь почесаться. Оскорбил глупец, и того не стоит делать. Весельчак, 1858 год, номер шестой. Слава — дым, но дым приятный. Это дым гаванской сигары. Сравните в более поздней юмористической прессе. Женщина похожа на флюгер, который только тогда и перестанет вертеться, когда заржавеет. Будильник, 1880 год. Брак – есть силогизм, в котором муж доказывает все, но не достигает ничего. А жена не доказывает ничего, но достигает всего. Зунчик из дневника молодого старца. Стрекоза, 1881 год. Кредит великая вещь, но наличные много его превосходнее. барель Переносить русских сочинителей трудно, но еще труднее их пересылать. Эмиль Гортье. Стрекоза, 1883 год. Второе к Оберверхам, 1883 год. Верх стыдливости. не разжалобиться перед сыром на столе в видах того, что у него глаза со слезою. Верх честности быть кассиром и умереть в безвестности. Тета, стрекоза, 1881 год. Верх чистоплотности, умываясь, намылить себе сапоги. Верх доверчивости принять старый билет от конки за 100 ассигнацию. Верхнеосторожности положить в конверт 11 рублей и послать князю Мещерскому с просьбой о высылке его журналов. Число примеров можно было бы увеличивать многократно. Параллели в большом количестве отыскиваются ко всем основным жанрам чеховских юморесок. По объему Продукция Чехова в этих жанрах была немалой, однако влияние подобных произведений на его позднейшую поэтику вряд ли пошло далее нескольких частных приемов. Малая пресса – своеобразный паноптикум или холодильник литературных форм. Перестав быть живыми в большой литературе, в массовой, в замороженном виде и как восковые копии, они могут сохраняться удивительно долго. Так, даже в восьмидесятые е годы в малой прессе можно было совершенно свободно встретить и романтические, и сентименталистские, стилистические, и жанровые отголоски в сочинениях, например, Вернера, Дубровиной, догонович Кругловой, Прохоровой, Хрущева-Сокольникова. Не чужд в испренней стилистике был Алексей Павлович Чехов. Раз в жизни бедняку-труженику улыбнулось счастье, раз заставило его полюбить жизнь, узнать ее лучшую сторону, но тут же с насмешкой и оттолкнуло его. Единицын, карьера... Будильник, 1881 год, номер восемнадцатый. Находились литераторы, творчество которых целиком укладывалось в подобные сентиментально-романтические, стилистические рамки. Таким был, например, Путята, 1851-1890 годы, печатавшийся в основном в московском обозрении, мирском толке и свете и тенях. и после смерти Блезе, бывший негласным редактором двух последних журналов. Основным жанром, в котором он работал, был набросок, небольшой рассказ на темы одиночества, гибели надежд, смерти и тому подобного, выдержанный в повышенно эмоциональных тонах, с романтически трафаретной лексикой и многозначительной символизацией. И в самом деле я один, один среди тысяч страждущих. Неужели оставить начатое? Неужели опустятся руки, ослабнет энергия и погаснет огонь? Конечно, никогда, никогда, никогда. Мечты и действительность. Московское обозрение. 1878 год. Номер 28 «Хороша весенняя ночь, но так мучительно хочется ясного дня. Глупцы, мы не знаем тогда, что нам не дождаться и розового утра». Из весенних мотивов «Отрывочные воспоминания о золотых днях». Мирской толк, 1882 год. Эти формы, явившиеся через полвека после ухода с литературной арены своих протагонистов, Трудно назвать даже эпигонством. Это именно своеобразная литературная консервация в недрах малой прессы. Путяту, как, впрочем, и почти всех выше поименованных литераторов, Чехов знал лично. Возможно, в его пародиях, в том числе и входящих в состав непародийных произведений, отразилось знакомство из с их продукцией. Этим в основном и исчерпывается отношение Чехова к жанрово-стилевым явлениям такого рода в малой прессе. Однако влияние сентиментальных шаблонов в некоторых его произведениях все же ощущается. Мелодраматизм сюжета в рассказе «В рождественскую ночь» 1883 года, расхожие в 80-е годы лирические пассажи в «Вербе», 1883, но в целом романтическая струя в ее традиционно жанрово-стилистическом обличье не имела продолжения в чеховской поэтике. Представления о романтизме в творчестве Чехова, выдвинутые еще Пиксановым и поддерживаемые в некоторых современных работах, являются плодом недоразумения. Не имевшие продолжения линии были различного рода стилизацией, такие как «Грешник из Толеда» 1881 года, «Кривое зеркало» 1882 «В море» 1883 года. Эти рассказы строились, как правило, на экзотическом материале. В них свободно входили сюжетные и стилистические шаблоны, Иногда эти произведения сочетали в себе, подобно большим повестям Чехова, позитивно-стилизаторские и отрицающие пародийные черты. Как уже неоднократно отмечалось в литературе о писателе, годы 1883-85 ознаменованы в творчестве Чехова сильным влиянием щедринской тематики и щедринского стиля. Примечание. Чуковский. О Чехове. Человек и мастер. 1971 год. Конец примечания. Давно было отмечено в работах Баранова, Бялова, Кубикова, Шаталова и других использование в ранних чеховских рассказах щедринских образов, город Глупов, торжествующая свинья, убежище монорепо. Прямое сходство юморески «Рыбье дело» 1885 года со сказками сатирика, а также близость к щедринской тематике и поэтике рассказов юморесок или отдельных их мотивов, таких как «Оберверхи», «Добродетельный кабачик» 1883 года, «Сказок» 1884 года, «Говорить или молчать», самообольщения, «наивный леший» и других. В языке можно было бы указать на использование Чеховым таких типично щедринских приемов, как прием вульгаризации церковнославянизмов путем сочетания их с просторечием, соединение славянизмов с публицистической или научно-терминологической лексикой. Примечание «Ефимов» «Язык сатиры Салтыкова-Щедрина», 1953 год, конец примечания. Это не было чем-то необычным. В 70-е, начале 80-х годов щедринские образы, его сатирическая терминология и фразеология прочно входят в арсенал юмористики. Их широко использовали барон Галкин, Дмитриев, Грег, Билибин. Михневич. Муромский лес нужно понимать здесь метафорически. Господин Щедрин полагает, например, что Муромские леса переведены в настоящее время на Литейный проспект. Михневич – жертвы банкирского краха. В его книге «Мы, вы, они, они. Юмористические очерки и шаржи 1879 года». Тот же юморист вполне мог начать рассказ и таким образом. Говорят, бывают калифы на час, но вот в богоспасаемом городе Глупове подтянуть, согнуть в бараний рог, пресечь в самом корне, стереть с лица земли. В этом состояла вся помпадурская политика, весь круг понятий и чувствований расторопного 666-го. Калиф на час. К середине 80-х годов Чехов от щедринского стиля все более удаляется. Публицистически открытая и откровенно гротескная манера сатирика очевидно была далека от внутренних тенденций складывающейся чеховской поэтики. Существенное место в раннем творчестве Чехова занимала комическая новелла – юмористический рассказ, построенный по новеллистическим законам, остросюжетный и с неожиданным разрешением. Эта форма в творчестве Чехова стала затухать к середине 80-х годов, но к этому времени уже были созданы такие шедевры комической новеллистики, как «Смерть чиновника» и «Толстый и тонкий», 1883 года, «Хамелеон и с женой поссорился» 1884, «Дорогая собака и лошадиная фамилия» 1885, «О бренности» 1886. У Чехова этих лет можно найти все основные новеллистические приемы. Двойную развязку, нарушение традиции сюжетного штампа, Финалы, контрастно обернутые к началу рассказа, кольцевую композицию, типичный для комической новеллы мотив неоправдавшегося ожидания и другие. Примечания. Шкловский о теории прозы, 1929 год, Балухатый ранний Чехов, Антон Павлович Чехов, сборник статей и материалов, 1959 год, «Дзимедок» о комическом, 1974 год. Конец примечаний. Среди новел этого типа есть чисто юмористические, но значительное место занимает новелла нравов, возвышающиеся до острой социальной сатиры. Таков своеобразный цикл рассказов 1883 года о чиновниках. «Двое в одном», рассказ, которому трудно подобрать название, «Депутат» или «Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало». Все они построены по единообразному принципу. Герой резко меняет поведение или говорит нечто обратное тому, о чем говорил только что. Но в основе этого новолистического «перевертня» лежит социальный мотив – Наибольшую сатирическую обобщенность этот мотив получил в рассказе «Толстый и тонкий», особенно во второй его редакции 1886 года. Шпилька всех ситуаций в том, что герои меняют свое поведение без влияния каких-либо действий, исходящих от второго персонажа, начальника. Они это делают по внутреннему побуждению, инстинктивно, по рефлексу, толстый и тонкий, автоматически и мгновенно. На этом же принципе построены и рассказы 1883 года «Братец» и «Вверх по лестнице». К нему восходит завязка смерти чиновника, написанной в том же году. Своей сатирической остротой подобные рассказы выделялись на фоне новеллистики юмористических журналов. Это их качество вполне может стать в ряд аргументов при доказательстве принадлежности Чехову таких рассказов, опубликованных в «Мирском толке» 1883 года, как «Ревнивый муж» и «Храбрый любовник» или «Мачеха». Примечание. Подробно «Чудаков» Неизвестное произведение раннего Чехова. Вопросы литературы. 1967 год. Неизвестный рассказ Антон Павлович Чехова "Мачеха". Советская Россия. 1980 год. Конец примечания. Комическая новелла сыграла в творчестве Чехова свою роль. Это была школа социальной конкретности. И все же для стремительно растущего писателя эта форма делается все более тесной, что подтверждается, в частности, собственными его признаниями. Дело было не только в комизме, но в фабульности вообще. В произведениях с острой фабулой повествование, торопясь к развязке, летит по главной прямой дороге, не отвлекаясь. В «Вещах со слабой» свободно отклоняется на проселки второстепенных эпизодов, необязательных подробностей. Очевидно, внутренним устремлением Чехова больше отвечала такая форма. Рядом с остросюжетной новеллой в творчестве молодого писателя развивалась малая форма другого типа – бесфабульный рассказ-сценка – которому в постройке здания чеховской поэтики суждено было сыграть более значительную роль. Именно здесь лежали истоки чеховского сюжетного новаторства. Среди многих новаторских художественных достижений Чехова сюжетные принципы обратили на себя внимание достаточно рано. Характеристика большинства из них обычно начинается словом «отсутствие», Отсутствие подробных авторских вступлений и разъяснений предыстории героев, описаний, приостанавливающих действия, бессобытийность, обрыв действия на середине и, конечно, отсутствие конца. Знаменитые открытые финалы, не раз подробно рассмотренные в специальных трудах. Много говорилось, особенно в современной Чехову критике, об эпизодах, как будто не связанных с основным действием и необязательных, об отсутствии четкой иерархичности построения. Эпизод, фабульно важный, может занимать меньшее повествовательное место, чем сцена, не играющая роли в дальнейших событиях. Эти новые сюжетно-фабульные принципы явились не на пустом месте – Перед Чеховым лежала вся русская литература XIX века.